Уже полбазара шумит о том, что демитька Милицейский дочку Брусникину со двора свел. Правда, большинство говорит, раз свел, стал быть за дело, як бы за просто так у нас не арестовывают. Нет, конечно, поспешно согласился я. Ну, иногда бывает, в крайне редких случаях, но потом мы всегда извиняемся. Яга рассеянно кивнула и задумалась о чем-то своем. «Вообще-то, если честно, то обычно за все отделение извиняюсь я один. Бабке гонор не позволяет, а Митяй только прощения просить гораст, и то в лучшем случае у меня, Еги или государя. Перед прочими так извиняется, что люди на него и жаловаться боятся. Нет, мы перевоспитываем парня помаленечку, но количество жалоб на превышение пока не убавилось. А что по самому факту исчезновения?» «Тоже радости мало». У подруг ее нет, соседи не видали. Из города вечер никто не выходил, а поутру в дом все одно не заявилось. Мать плачет, отец горькую пьет. Значит, действительно пропала? Значит, так оно и есть. Баба-яга повернулась ко мне и строго напомнила. Только уж, за зазря подозрениями не обижай. Преступлении Энтом его вины никакой нет». «А коса откуда?» «Подложили». «Вот так, прямо в отделении? У нас же весь двор под охраной». «Про то не ведаю, косатик, тут уж ты меня старую словил, как бобер лесу за хвост с весенней целью». Бабка шумно хлопнула себя по коленям и встала. А не пройтись ли мне, до да в экспертизе колдовской косу не попробовать? А воз где чего и проглянется?» «А я думал, вы ее уже...» «Ну, знаешь, мне тоже когда-никогда спать надо». «Извините, ляпнул, не подумав. Честно повинился я. Помощь нужна?» «Сама управлюсь. А вот ты сходил бы к брусникиным-то. Может, в доме ихнем какую не есть зацепку и углядишь?» Вон, а Фома в ворота заходит. С ним и прогуляйся. Договорились. Заодно и к гороху загляну. Попрошу матушку-царицу нашим сотрудникам научной литературы и мозги не засорять. В вопросах прогресса и образования спешить не надо. Неужто Митеньку, соблазнила? Ахнула яга. Увы, сурово подтвердил я. Он теперь все отделение психоанализом достанет. Так что без крайней надобности постарайтесь не пересекаться. «Севят, севят, севят!» «Вот именно!» С Еремеевым поздоровался уже во дворе. Молодой начальник стрелецкой сотни за этот год успел стать ненадежным и многократно проверенным товарищем, которому я доверял практически безоглядно. Хотя отношения наши строились исключительно как служебные, то есть в кабаках вместе не сидели, по девкам на пару не бегали и в баню на Новый год не ходили. Определенная субординация, может быть, и добавляла некую талику холодности, но, с другой стороны, избавляла от фамильярности, в плане которой тот же Митька просто бич божий. Досели не было у нас такого, чтоб девиц скрасить да косы резать. Потому как проку в том ни на грош, неторопливо рассуждал Фома. За девичий позор одно наказание, родственники башку оторвут. Так что полюбовно оно выгоднее будет. А косу резать — это уж совсем падшая девка должна быть. И то заболовство по головке не погладит. С твоих слов получается, что весь смысл преступления в попытке очернить работника милиции. Выходит, что так. Однако зачем, опять не пойму. Митьку твоего и так почитай все Лукошкина, как облупленного знает. Дурак он, конечно, да сердцем отходчив и зла на душе не таит. Такую безвинную девицу зазря не обидит. А если она сама ему косичку с бантиком на память оставила? От нечего делать, предположил я. Версия глупая, но... Хотя тогда бы он помнил. Ега его полностью оправдала. И сейчас проводит экспертизу на предмет дознания чужеродных запахов, отпечатков пальцев и прочего. И велика надежда? Шанс есть, но, честно говоря, очень зыбкий, мелкий и дохлый.